«На, держи!» – он порылся в карманах и протянул ей тюбик солнцезащитного крема. «Да брось ты!» – возмутилась Верена. «На дворе 17 градусов, и дождь вот-вот начнется. И вообще, тебе!» Они сидели под большим белым тентом, раскинутым над столиками университетского кафетерия, из приоткрытой двери которого слабо тянуло сладковатым запахом свежеиспеченного хлеба. Кругом голдели студенты, видимо, все поголовно совмещающие поглощение тостов с виджемайтом и крабовых палочек во фритюре с какими-то ужасно увлекательными научными дискуссиями. Влажная тропическая духота ранней весны, всего за сутки сменившая хрустальную берлинскую осень, все еще казалось Верене страшно непривычной, а окраски вокруг необычно яркими, как будто всему миру вокруг прибавили контрастности. В кронах деревьев над головой, каждая из которых состояла, как казалось, из нескольких плотно переплетенных стволов, раздавалось звонко щелкающее птичьи чириканье. «Над нами озоновая дыра, практически открытый космос», — пояснил папа, поднося к губам кофейную чашку. «Вот-вот, когда мы месяц назад приехали из России, мой коллега в первый же день заработал ожоги на плечах, как от утюга», — наставительно заметил Алекс, с наслаждением откусывая от большого сэндвича с авокадо. «В такую же самую погоду. Здесь тебе не Европа. Так что лучше не ерепейся-ка, ты и слушай старших». «Не такой уж ты и старший», – из чистого упрямства проворчала Верена, показывая Алексу язык. Ей, наконец-то, опять было легко. В самолете ее все еще потряхивало от воспоминания предыдущей ночи. Но после пересадки в Сингапуре все вокруг разом сделалось таким чужим, необычным и занятным, что тревога почти полностью отступила, смытая волной новых впечатлений. «Я-то? Да я тебя в первый раз увидел, когда ты еще говорить не умела. Когда это было, ты не помнишь, Пауль?» «Через две недели после того, как мы с тобой познакомились, господин дворянов», улыбнулся папа, «после симпозиума во Франкфурте». Это была правда. Верена знала Алекса, сколько вообще себя помнила. Папа регулярно приглашал его на семейные юбилеи и дни рождения, а один раз они все вместе встречали Рождество в Париже. Алекс постоянно устраивал Верене какие-нибудь сюрпризы, причём совершенно невозможно было заранее угадать, что ему придёт в голову в очередной раз. В семь лет он подарил ей, отчаянно мечтавший тогда о каком-нибудь домашнем животном, енота на один день. Енота принесли из местного контактного зоопарка, и он за пару часов успел обгрызть мамины выходные туфли, содрать в гостиной обои со стены и в мелкие клочки растерзать папину энциклопедию по генетике, которая очень неудачно лежала на нижней полке шкафа. Верена и енот были в восторге. Папа в ужасе. Вечером довольного зверя увезли обратно в зоопарк. А мама еще месяц отказывалась разговаривать с Алексом. Он был тогда, наверное, немного старше, чем Верена сейчас. А кажется, что совсем не изменился. Внезапно резким порывом налетел ветер, сбил со стола салфетницу и опрокинул солонку. Алекс нагнулся, поднимая салфетницу с земли. Потом отряхнул руки, и к его ногам тут же подошла крупная длинношея птица на тонких вытянутых лапах и стала тыкаться в пол кафетерия большим изогнутым клювом в поисках крошек. «Красивый какой», — сказала Верена. «Это Ибис», — ответил Алекс. «Они здесь в Австралии вместо голубей, хотя голуби вроде бы тоже есть». «И как тебе тут в целом?» — спросил папа, протирая салфеткой очки. «Ещё не скучаешь по снегу и свекольным салатам?» «Да мы же только на проект», – отмахнулся Алекс и убрал с олба влажную от пота каштановую прядь. «Не успеем соскучиться. А вообще здесь интересно». Алекс говорил по-немецки удивительно свободно, совсем без акцента. Иногда Верена с завистью думала, что ей, кроме двух языков, которые она знала с рождения, так никогда и не удастся выучить еще хоть один настолько же прилично. Внезапно Верене показалось, что с неба послышалось низкое прерывистое жужжание. Усиливающийся ветер сорвал с головы белую, купленную накануне в Кингсфордском аэропорту, кепку с вышитым на ней, подмигивающим кенгуру, и стремительно понёс её куда-то в сторону университетского парка. «Ну ничего себе, у вас тут погоды!» Начала была Верена, поднимаясь, но следующий порыв ветра уже чуть не сбил её с ног. Алекс бросил короткий взгляд на небо и, внезапно посерезнев, коротко бросил папе. «Пауль, иди-ка в здание, забери дочь!» Папа что-то ответил, вставая, но Верена уже не расслышала его слов за нарастающим гулом, которым наполнился вдруг воздух. И тут она увидела, как подхватывает и уносит в небо, словно воздушный шарик, большой цветной зонтик с лужайки. И дальше всё стало происходить очень быстро. Одновременно послышались громкий треск справа и оглушительный звон где-то над головой, а потом крики «Осторожнее, стёкла!» Ветер взвыл особенно сильно. Верена повернула голову и увидела, как медленно накреняется, заваливаясь в бок высокая с гладким серым стволом и множеством мощных в руку толщиной ветвей дерева на лужайке напротив. Она успела заметить, как молодая девушка в красной бейсболке, чудом вынырнув из-под пушистой кроны, пригибаясь к земле и подволакивая левую ногу, бегом кидается к зданию кафетерия. А потом началось что-то совсем странное. Перед глазами у Верены все поплыло. Предметы внезапно начали двоиться. Страшный ветер с ревом гнул деревья. Вокруг слышались панические крики, но на их фоне она различала еще какие-то голоса. Низкие, жужжащие, они гудели меж ее висков и совсем не напоминали человеческие. «За горло его! Бей! Уничтожьте их! Всех!» Папа куда-то пропал, Алекс тоже. Верена в панике прислонилась спиной к стене кафе, не решаясь оторваться от неё и сделать хоть пару шагов вперёд сквозь бушующий ураган ко входу в здание, где толпились люди. И снова пронзительный хрип-вопль «Убей!» прозвучал как будто бы прямо над её головой. Верена посмотрела в небо и оторопела от ужаса. В воздухе стаи роились существа, при одном взгляде на которых начинали подкашиваться колени. Это были не животные, не бывает таких животных, а какие-то гигантские химеры, монстры, порождение чьего-то ночного кошмара, зубастые, с длинными лягушачьими языками рыбы, которым зачем-то приделали крылья, длинные, толстые, как водопроводные трубы, змеи с шипастыми перепончатыми хвостами, чёрные, покрытые шерстью то ли жуки, то ли ежи с фасеточными глазами и множество многопалых изогнутых когтистых конечностей». Что-то вроде гигантских мух, но с длинными, и заостренными жалами и блестящими, как у жаб, телами. Голые, уродливые, вроде бы птицы, но с вытянутыми, закрученными внутрь скорпионими хвостами. Вот один, состоящий, кажется, из одних только белых костей и с тяжелыми, вывернутыми рогами, оседла уличный фонари и стал швырять сверху осколки, метя в бегущего по земле, прикрывающего голову человека». Другой, напоминающий огромного краба с множеством мелких паучьих глаз, прыгнул сверху на парусом натянувшийся тент над столиками и острыми клешнями начал рвать его на мелкие кусочки. Вот еще одна тварь, похожая на богомола Переростка, с толстой дубиной в коротких хитиновых лапах, соскочила с дерева и с размаху ударила дубиной по затылку молодого парня, который на карачках пытался отползти из-за угол здания. И посреди всего этого... Верена вдруг увидела Алекса. Мужчина стоял на поляне перед кафетерием, поразительно спокойно, на фоне окружающего и хаоса. Он стоял к ней спиной, и Верена попыталась крикнуть ему что-то или позвать на помощь, но тут совершенно отчетливо увидела, как линии его фигуры плывут и стираются. превращаются в ярко-рыжее пятно, которое приобретало явственные формы то ли лисицы, то ли собаки с длинной вытянутой мордой и оскаленными клыками. И этот странный зверь стремительно прыгает в небо. Одного за другим начинает рвать монстров зубами и когтями, а те кидаются от него в рассыпную, и он догоняет, раздаёт удары направо и налево мощными лапами, а потом опять и опять. А ветер все усиливался. И внезапно перед Вереной в каком-то шаге, словно бы из-под земли, вынырнул еще один монстр. Жуткая смесь летучей мыши и бультерьера со светящимися желтыми глазами, торчащими из пасти лезвиями клыков и страшными когтями на огромных в несколько метров шириной перепончатых крыльях. «Я же уже видела ее!» «Только не при солнечном свете!» окатило вдруг Верену внезапное озарение. Чудовище распахнуло зубастую пасть, страшно взревело и сцапало её длинными чёрными когтями за шкирку, резко потянув вверх. Верена открыла была рот для крика, но захлебнулась в бешеном ветре, а в следующий миг почувствовала, как отрывается от земли. И тут руки её, которыми она нелепо молотила в воздухе, словно бы обретя свой собственный разум, будто вспомнив что-то, сжались в кулаки и крест-накрест легли на грудь. Тело окутало волной сухого жара, как в сауне. Тварь заверещала, разжимая когти, и Верена ничком рухнула на землю вниз лицом. Верена лежала в номере отеля с холодным полотенцем на лбу. её всё еще била мелкая дрожь. Кондиционер в комнате уже час как был выкручен на 17 градусов, но Верена всё равно чувствовала, как лихорадочно горят ее щеки. Над кроватью вполголоса бормотал обормотал включённый телевизор. Между 12 и 13 часами в Нью-Касселе неожиданно поднялся сильный шквальный ветер. На стройке во дворе дома по Оксфорд-стрит ветром сорвана кровля с нескольких зданий и опрокинут строительный кран. Есть пострадавшие. Сильные искрят провода в районе Бельмонта. Загорелась электропроводка. Разбиты все стёкла в кафетерии университетского кампуса. Девять человек находятся в госпитале с повреждениями разной степени тяжести. Возможно возникновение дальнейших чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линии связи, электропередачи, падением слабо закрепленных конструкций, нарушением работы транспорта и дорожных служб, увеличением количества аварий на дорогах. «Слава Богу, что ты не пострадала», — сказал папа, убавляя звук. «Никогда еще не видел здесь таких штормов. Ты еще так внезапно». «Врач сказал, что с тобой ничего серьёзного, только пару ушибов, но давай ты всё-таки переночуешь сегодня у меня, хорошо?» «Конечно, пап, спасибо», – медленно сказала Верена и снова закрыла глаза. Девушка чувствовала, что у неё совершенно нет сил произнести хотя бы ещё одно слово. «Ничего серьёзного», – медленно повторяла она про себя. «Ничего серьёзного». «Что с ней происходит?» Купленные и исчезнувшие браслеты, свет, распространяющийся от ее рук, шторм, шквальный ветер, пикирующие с неба монстры, огромная летучая мышь с крысиной мордой и жуткими перепончатыми крыльями. то же самое что и тогда в парке. Может быть, она просто сходит с ума? Донья Миллис скрестила руки на груди, и Тим увидел, как плавно меняется ее лицо, превращаясь в совсем иное, нечеловеческое. Пепельно-белая, словно бы вырезанная из мрамора, почти безгубая, с неестественно узким треугольным подбородком и огромными зелеными глазами, с тонким узким зрачком. Кожа женщины сделалась перламутрово-серой и очень похожей на змеиную, а её длинные до пола волосы стали отливать малахитовой зеленью и заплелись во множество гибких, как хлысты кос, каждый из которых оканчивалась острым чёрным жалом. «Делай, как я, малыш, аспит», произнесло это странное существо, далеко выпуская узкий длинный раздвоенный черный язык. Затем женщина, не оборачиваясь, спустилась с крыльца, вытянула вверх скрещенные ладони и плавно развела их в стороны. И Тим, не отрывая от нее взгляда, словно загипнотизированный, повторил за ней эти движения. По телу женщины пробежалась рябь, вновь исказившая и размывшая очертания её фигуры, словно отражение в бегущей воде. И в следующее мгновение на её месте с шумом распахнул крылья огромный дракон, тёмно-зелёный, с переливчатым, словно ожерелье перламутровым узором на гибкой длинной шеи и со множеством тонких, увенчанных чёрными блестящими шипами хвостов. А потом они взлетели. Это было очень странное ощущение. Тима потянуло вверх, как воздушный шарик. Сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее, но при этом он совершенно не ощущал сопротивления воздуха вокруг. Как на аттракционах, стремительно ухнуло вниз крыльцо, на котором он только что стоял. Тим увидел, как рассыпь серых рубероидных крыш быстро-быстро удаляется, превращается в крошечное тёмное пятнышко, которое миг спустя невозможно различить среди других чёрных, тёмно-зелёных и коричневых пятен, лоскутным покрывалом, лежащих на земле. И совсем не было страха, только учащённое дыхание и сердце, бьющееся где-то в горле. «Почему же нет страха?» — подумал Тим. «Я же всегда боялся высоты». «Потому что тебя держат не крылья, а весь мир», — услышал он где-то в голове голос Доньи Миллис. Тим уже очень давно не летал во сне, но помнил, что раньше ему никогда не удавалось увидеть в сновидениях собственное тело. Сейчас он мог отчётливо разглядеть, что тело его уже даже близко не напоминает человеческое. Он будто бы даже не летел, а словно бежал вверх по воздуху на четырёх мощных, покрытых изумрудной чешуёй коротких лапах. А может быть, плыл. А может быть, просто позволял потокам тёплого ветра нести себя вслед за Доньей Милис. Каким-то образом Тим понимал, что та держит его. Странная, не физическая, но тем не менее хорошо ощутимая сила не давала ему ни отдалиться от Зелёного Дракона, ни потерять высоту. Стремительный полёт длился совсем недолго, максимум пару минут, как показалось Тиму. Он ещё успел заметить, как далеко внизу проползает, оставляя за собой ровный, проведённый как по линейке белый след, маленький белый самолётик, но миг спустя тот тоже перестал быть различимым с высоты. «Неужели мы настолько далеко от Земли?» – подумал Тим. Он посмотрел вверх и увидел, как в чёрно-фиолетовом небе над головой слабо мерцают звёзды. А когда снова опустил взгляд, то сумел разглядеть лишь смутно виднеющиеся сквозь облака очертания каких-то кусочков земли на фоне мерцающей, как гигантское зеркало воды. Белёсая вата затянула было эти кусочки окончательно, но уже в следующий момент небо снова сделалось ясным, а потом резко потемнело, пересыпанное звёздами, и над горизонтом справа блеснула луна, а внизу опять раскинулась бесконечная водная гладь. и Тим каким-то шестым чувством понял, что под ними океан. Драконья фигура перед ним начала снижаться и внезапно ушла в крутое пике, но и спуск, стремительный и захватывающий дух, как на американских горках, длился не более нескольких мгновений. Потом дракон без брызг ушёл в чёрную воду, и Тим последовал за ним, словно его тянуло на буксире. Тим не ощущал никакого страха, Это странное полузвериное тело явно существовало по каким-то своим собственным законам, далёким от человеческих законов биологии и физики, и ему вовсе не нужен был воздух. Вода лишь окатила его, едва заметной прохладой, перепадов давления не ощущалось совсем. Путь, залитый лунным светом поверхности в глубину, тоже был неправдоподобно быстр. По мере погружения Тима всё больше окутывало холодом, Вокруг сделалось было совсем темно, но зрение тут же изменилось, и мир вокруг него стал зеленовато-серебристым, как если бы Тим смотрел на освещенный луной пейзаж сквозь толстое бутылочное стекло. Вот вроде бы прямо перед ним мелькнула стая то ли акул, то ли вовсе китов, но тут же исчезла, оставшись далеко наверху. Потом Тим успел увидеть какого-то гигантского краба, может быть, осьминога со светящимся тусклым фиолетовым светом щупальцами, медленно ползущего по вершине гигантской подводной горы, и снова помчался вниз, вниз, вниз, пока он не разглядел под собой, наконец, голое каменистое дно. В мерцающей изумрудной мгле виднелись силуэты гигантских безглазых рыб с головами, как у ящериц, и пастями в половину их размера. На дне суетливо копошились какие-то полупрозрачные существа, похожие на фосфорицирующих жуков. Стремительный драконий силуэт перед ним, распространяющий ровный зелёный свет, плавно нырнул в широкую щель между двумя лежащими на дне огромными чёрными валунами, и Тим почувствовал, как его тоже затягивает в этот длинный глубокий подводный лаз, словно в гигантскую воронку. Неожиданно перед глазами полыхнула яркая бело-розовая вспышка. Сознание на миг померкло, и внезапно Тим понял, что уже никуда не плывёт, а сидит на коленях посреди небольшого, освещённого то ли лампадками, то ли какими-то светящимися самоцветами каменного зала, опираясь ладонями, звериными припончатыми лапами, а гладкий блестящий пол и тяжело дыша. «Ну ты вот и дома аспит!» — услышал он глухой женский голос над собой. «Добро пожаловать в цитадель!» Наверное, сейчас Кейру уже можно и даже нужно было двигаться в сторону дома. Можно, наверное, даже пешочком вниз по пятой авеню и потом через мост обратно в Бруклин. Часа через три он будет на месте, за и голову проветрит. Всё есть в порядке, верно? Полиция явно его потеряла. Отпечатков своих он нигде не оставлял, да и делать ночью в Центральном парке по-хорошему совершенно нечего. Только драки с каким-нибудь отморозком ему сегодня ещё не хватало для полного счастья. Но Кейр не мог заставить себя подняться со скамейки. Ноги дрожали, и руки тоже. По правде говоря, Кейр вообще плохо соображал, как он очутился на этой скамейке, и это его немного пугало. Тот дом был на Бруклинских высотах. До Центрального парка ехать, конечно, всего полчаса, но ведь он же не спускался в сабвей, верно? Он совершенно точно не спускался в сабвей. Парень ещё помнил, как, сломя голову, в панике бежал сначала, расталкивая прохожих и распугивая гуляющие парочки, будто бы по набережной. Как минимум там рядом точно была вода. Много воды. Пронзительно синей как и небо над ней. И ещё он точно видел пирсы с пришвартованными белыми теплоходами, маленькую зелёную фигурку статуи свободы вдалеке и ослепительно сверкающие на солнце силуэты небоскрёбов на противоположном берегу. Потом кир вроде бы оказался на кладбище святого Михаила. По крайней мере, ему какое-то время казалось, что он стоит напротив мемориала погибшим полицейским и тупо перечитывает имена на чёрных мраморных обелисках, а в воздухе раздаются звуки колокола. Ещё спустя какое-то время он внезапно понял, что уже, оказывается, наискосок перебегает парк-авеню, прямо под железнодорожными путями, но от головой страшно грохочет и громыхает, а напротив него в это время жутким скрипом тормозит чей-то мини -вэн. Но все эти воспоминания были начисто лишены всякой конкретики, как будто Кейр пытался вспомнить какой-то кошмарный сон. «Это же всё было днём! Днём, чёрт побери!» А сейчас он сидит на скамейке в центральном парке под старым фонарём на берегу водохранилища, и небо над ним густо усыпано звёздами. Вокруг было сумрачно и тихо. Водная гладь казалась совсем чёрной и неподвижной. Только изредка лёгкий ветерок пускал по ней слабую рябь и пригоршнями сыпал в воду опавшие листья. Над землёй ползли струйки сероватого тумана, в прозрачном ночном воздухе веяло покоем и осенью. Кейр, не удержавшись, снова пощупал своё лицо, потом посмотрел на руки. Нет, всё в порядке. Всё в совершенном порядке. Он вдруг вспомнил, что за пазухой у него всё ещё лежит бутылочка пива, захваченная из той злополучной квартиры. Ну вот и ладненько. Вокруг ни души, вряд ли кто докопается. Хочется надеяться, что лимит на общение с полицией у него на сегодня исчерпан. В конце концов, если уж в такой ситуации отказываться от выпивки, то на кое её вообще люди делают? В дурку отчаянно не хотелось. Чёрт, он ведь и колёса никогда не пробовал, и даже травку не курил без повода. Откуда взялась вся эта чертовщина? Что у неё там? Галлюциногены какие-то были распылены в воздухе в этой квартире. В качестве защиты от взлома, например. А что, вариант ничем себе не хуже других. Не успел Кейр додумать эту мысль, как ему показалось, что яркий серпик месяца в небе на миг заслонила огромная чёрная тень. Пару секунд спустя что-то, судя по грохоту, огромное обрушилось с высоты прямо на мусорные баки неподалёку от Кейра и стала там топтаться, шумно дыша и причмокивая. Потом всё затихло. А минуту спустя Кейр увидел, что к нему приближается массивная, на несколько голов выше его ростом, фигура, принадлежащая... во всяком случае, явно не человеку. В оранжевом свете фонаря можно было отчётливо разглядеть огромную вытянутую морду, покрытую то ли коростой, то ли чешуёй, широкие припончатые уши и гигантские клыки. И это было не животное. По крайней мере, оно передвигалось на двух ногах, если эти тумбы, оставляющие глубокие вдавленные следы на земле, можно было, конечно, назвать ногами, скорее всё-таки конечностями. В любой другой момент Кейр бы, наверное, испугался этого существа до мокрых штанов. Но вот сейчас он был уже настолько уверен, что у него случился очередной глюк, что нет, ну в самом деле нельзя же при виде каждого встречного чудовища пугаться до истерики. «Может быть, это у меня сотрясение?» – подумал Кейр. Он ведь вроде бы ударился сегодня головой, когда падал. бывает от сотрясения глюки или нет? Алкоголь, наверное, в таких случаях точно запрещен. Кейр обреченно сделал еще один глоток. С хрустом сменной ветки монстр подошел ближе и стал смотреть на него сверху, пылающими как фонари желтыми глазами без зрачков, явно рассчитывая на какой-то эффект. «Слушай, может сгинешь, ага? Пожалуйста!» — уныло попросил его Кейр. «Ну реально, без тебя тошно!» кир зажмурился силой, потер глаза руками и потом снова их открыл. Глюк не сгинул. Он остался стоять на месте, громко всхрапывая и внимательно обнюхивая зажатую в правой лапе почерневшую банановую кожуру. Потом отправил кожуру в пасть и тут же проглотил ее и смачно рыгнул. «Кто-то ведь даже когда напивается видит розовых слонов, так? Ну а мне-то за что на трезвую, ну почти трезвую голову сегодня весь этот трэш, а?» обреченно спросил Кир в пространство. «Может быть, ты это... сделаешься хоть там... Э, не знаю, длинноногой цыпочкой с большой попой? Нет? Не хочешь?» Без особой надежды добавил он. я думал, это будет сложнее». Монстр вдруг разразился жутким и скрипучим кашлем и выплюнул на траву мятую пластиковую упаковку из-под такос. «Часу-часу не легче», — грустно подумал Кейр. «Оно еще и говорящее». С другой стороны, надо всегда оставаться оптимистом. Теперь у него есть собеседник. Что будет сложнее? Он приподнял полупустую бутылку. Твое здоровье, кстати, ну и все там такое прочее. Заговорить с тобой будет сложнее. Обычно людишки меня боятся и правильно делают. Он оскалил пасть, в которой меж четырех рядов острых акульих зубов трепетал большой черный язык. «А чего мне тебя бояться?» Кейр легкомысленно отмахнулся бутылкой. «Ты ж не коп!» «Я не коп! Я Вельс! Так, «Так меня называют!» меня зовут, Объяснил монстр. Хрипящий голос его плыл и иногда как-то неестественно замедлялся, растягивая слова. «Меня прислали <связать> тебя забрать!» «Куда забрать?» Кейр икнул. Предположения все до единого были совершенно неводушевляющие. «Ты не бойся», — успокоительно сказал монстр, поднимая с земли толстый сук и начиная ковырять им в зубах. «Ты ведь уже принимал сегодня зверя, верно?» «Я уже сам не понимаю, что я сегодня, мать его, принимал, ага», — устало ответил Кейр. «Ну вот что ты ко мне привязался, а? На кой чёрт я тебе сдался?» «Это так называется — принять зверя, выпустить зверя, отпустить зверя», — терпеливо объяснил Вельс. «Или выйти из зверя. Ты надел браслеты, потом сложил руки вот так». Монстр скрестил на груди толстые лапы, больше похожие на слоновьи ноги, но с мощными черными когтями. «Какие, мотивы браслеты!» — Кир покосился на свои руки, потер друг от друга озябшие ладони. На запястье голубели синяки, но они там держались уже неделю после последнего визита в 73-й полицейский участок в Бруклине, так что сверхъестественного в этом не было абсолютно ничего. И вдруг он вспомнил. Точно, ведь действительно были же браслеты. Два тоненьких золотистых браслетика, которые он никак не мог запихнуть в карман, так что пришлось нацепить их на себя, а потом уже началась вся эта хинея «Кстати, куда они подевались теперь, интересно? Или это тоже был глюк?» Кейр аккуратно отставил в сторону пустую бутылку и скрестил руки на груди. И ничего, конечно же, не произошло. «Теперь сожми кулаки и подумай о звере!» — хрипло велел Велес. «Подумать о звере?» Мощные, покрытые шерстью лапы широкие ступни с блестящими короткими когтями — Глядящая на него из отражения жуткая лобастая башка, похожая размером на волчью или на медвежью, Кейра внезапно начало знобить. В запястье отчаянно забилась кровь, как будто их туго-натуго перетянули леской. По всему телу прошла вибрирующая тонкая дрожь, и он вдруг понял, что ему делается тепло. «Очень тепло, как будто бы он сейчас лежит, раскинувшись голышом на деревянном помосте с видом на океан где-нибудь на Брайтоне, можно подумать, он действительно делал это когда-то, и нежится в лучах жаркого летнего солнца». «Твою мать, что за бред!» Кейр заставил себя открыть глаза, отвлекаясь от жаркой и сладко терпкой неги, окутавшей сознание. Центральный парк вокруг внезапно перестал быть тёмным. Листья деревьев замерцали сдержанным теплом, и земля под ногами вдруг тоже сделалась теплой пульсирующей и живой. Он бросил взгляд на монстра. Нет, тот совсем не изменился. Стоял рядом, грыз зажатый в лапах сук, смотрел на него, моргая жёлтыми глазами, и молчал. И мозг работал очень чётко, несмотря на выпитый только что алкоголь. Кейр сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и осторожно посмотрел на свои руки, покрытые чёрной шерстью руки с длинными обезьянными пальцами. Потом он прикоснулся пальцами к лицу. «Чёрт побери, если это всё глюк, то какой-то страшно последовательный глюк!» И тут монстр снова заговорил. Голос его тоже как будто изменился, речь стала гораздо ровнее. «Теперь ты тулепа!» «Тулипа — это твой зверь. Его сила, его ярость. В человеческом теле ты тоже тулепа но сил у тебя меньше. Хе-хе». «Да шизеть, твою мать!» — прошептал Кейр. «Я теперь что, получается, типа избранный? Типа как Нео и всё такое? Вау!» «Меня прислали правители. Они тебе обо всём расскажут. Я неважный рассказчик. «Нет, даже если это был и глюк, то эта ночь определённо стоила того, чтобы досмотреть этот глюк до конца. И как же мы попадём к этим твоим правителям?» «Нашим!» — поправил Вельс. «Нашим правителям! Мы полетим, а потом нырнём!» — флегматично добавил он. «В общем, ты всё увидишь сам!» Вельс свёл перед собой родливые лапы и в следующий момент в высоту взвилась, раскинув гигантские перепончатые крылья, чудовищная тварь, похожая на крысу, собаку и летучую мышь одновременно. Но дальнейшие слова Кейр слышал не с неба, а будто бы внутри своей головы. «Сейчас ты за мной, не бойся, это называется скачок, это проще, чем тебе кажется». И это действительно оказалось совсем несложно.